Глава двадцать шестая Маргарита сидела на крылечке дома на берегу озера и гладила пушистую голову пса, примастившегося рядом. Стоял теплый день. На лужайке уже зеленела трава, весело щебетали птицы. Чудесный апрельский день. Вернее, казался бы таковым, не будь на душе у Маргариты настолько скверна. «Я просто дура, Дик», – пробормотала девушка, обращаясь к папиному любимцу. «Настоящая идиотка. Упустила свое счастье». Пес поднял морду и жалобно заскулил, словно выражая сочувствие. Уже несколько недель Бессонова злилась на себя, с тех пор, как прослушала запись того разговора. Оказалось, Аллан ничего не знал о ребенке. Марианна задалась целью их развести, и ей это удалось. «Я не знаю, что теперь делать, Дик». Маргарита легонько потрепала большую голову пса. «Как все исправить и вернуть Аллана?» Она не поверила любимому человеку. Оттолкнула, наговорила кучу гадостей. Вела себя как стерва. «Нет, хуже». Вон у Дика и то больше сострадания. Услышав, как подъехала машина, девушка щепнула собаке: "Беги встречать Макса". Дик, вскочив, рванул по дорожке к увитым плющом воротам. Закрыв от солнца рукой глаза, Маргарита с тоской смотрела ему вслед. Если бы это был Алан, если бы можно было всё вернуть. Но его нет. Алан уехал в Калифорнию. А ведь он так ждал, перед отъездом просил Макса передать ей флешку, хотел, чтобы она позвонила как можно скорее. Ждала и не дождался. А теперь наверняка сменил номер телефона, решил начать новую жизнь. Иначе почему он не отвечает? Макс ничего не знал о том, где мог остановиться Алан. По словам брата, у него там жил дядя, но лет 5 назад умер. Ему нужно было уехать, чтобы отвлечься. Говорю тебе, скоро вернётся или позвонит. Вот увидишь. Дай парню время. Эти слова Маргариты слышала теперь почти каждый день, но легче не становилось. Теперь она сходила с ума от желания увидеть Алана, услышать его голос. Почувствовать его любовь, вкус поцелуев и нежный сласк, обещания, произнесённые бархатным голосом. Всё осталось позади. Глядя, как по дорожке к дому идёт Макс, она вымученно улыбнулась. Хотя бы у брата всё хорошо. Скоро приедет Дашка. Уже через пару недель она должна получить визу и примчаться сюда. Маргарита ждала этого не меньше, чем брат. Привет. Макс подошёл и поцеловал её в щёку. Бессоннава поймала внимательный взгляд голубых глаз. Опять грустишь? А у меня для тебя сюрприз. Какой? Я попросил навести справки о Балане. Сердце у Маргариты забилось как пойманный в сеть голубь. Что удалось узнать? хрипло спросила она. Пока ничего. Мне дадут полный доклад через пару дней. Это частное детективное агентство. У них головной офис в Калифорнии. Просто мне тоже кажется странным. Он не договорил. В кармане зазвонил телефон, и Максу пришлось ответить. Пока брат разговаривал, Бессоннова стояла, кусая губы. Это правильное решение. Они и должны, наконец, узнать, где сейчас Вронский. Может быть, он любимый, счастлив где-то. Это одно дело. А вдруг с ним что-то случилось и нужна помощь? Вдруг он заболел или... А вот это мысль. Надо обзвонить больнице. Словно прочитав, что творится у нее в голове, Макс произнес, убирая телефон. Только не паникуй раньше времени. Спасибо, Макс. Маргарита с жаром обняла брата. Спасибо за все. Следующие две недели тянулись медленно. Маргарита каждый день звонила в детективное агентство, и каждый раз, ломая руки, принимала смерить шагами комнату. Новостей об обаллении не было. Этот день начинался как обычно. Бессонного не стало завтракать, умылась и спустилась на веранду. В последнее время у неё совсем пропал аппетит. Отец по обыкновению уже сидел и читал газету. Доброе утро, пап. Рита, ты слишком бледная. Юрий снял очки и покачал головой. Не наговорится, совсем ничего не ешь в последнее время. Так нельзя. Девушка потёрла лоб. Нужно было срочно что-то придумать. Зачем волновать отца? Да я переживаю за Дашку, всё-таки в первый раз летит. Языка почти не знает. Сколько уже времени? Взглянув на часы, Маргарита подняла брови. По идее, она уже на полпути к Нью-Йорку. Макс с работы поедет в аэропорт? Отец кивнул и отложил газету. Скоро прилетит твоя любимая подружка. На его губах заиграла ласковая улыбка. Пап, мне так хочется, чтобы у них с Максом всё получилось. Дашка, она ведь такая С ней даже поссориться невозможно. Характер уникальный. Разговор перебил появившийся на веранде роман. «Прошу прощения, Маргарита, вас просят к телефону». Бессонова благодарно улыбнулась в мужчине. Наконец-то он начал называть ее по имени. И, взяв из его рук трубку, прошла в дом. Наверное, Эмми с работой понадобились какие-то документы по Крамскому. Ведь она помогает Максу собирать досье, чтобы подать на него в суд. Но, услышав сухой голос агента частного сыска, мгновенно подобралась. Сегодня мы узнали, что Алан Вронский продал завод по изготовлению инвалидных колясок. Теперь им владеет некая фирма Локорп. От волнения у ней пересохло в горле. Когда он его продал? Неделю назад. Нам известна сумма, имя купившей стороны и банка, куда поступили деньги. Называйте или прислать в докладе на почту. Маргарита не отвечала, лихорадочно анализируя информацию. Значит, Алан жив и здоров. Решил продать завод, потому что нужны деньги. Интересно, для чего? Может, хочет обосноваться в Калифорнии, купить собственность или решил развлечься с новой подружкой? Проснулся внутренний голос. Перед глазами всё поплыло. Девушка пошатываясь дошла до дивана и опустилась на мягкую обивку. Пришлите мне доклад, пробормотала в трубку и отложила телефон. Да что с ней такое происходит? Вчера перед сном тоже кружилась голова. Наверное, надо поесть поплотнее. Но как, если по утрам у неё совсем нет аппетита? Мысли Бессоновой вернулись к Алану, и вместе с ними пришла злость. Наверняка он уже пытается забыть её. Иначе зачем он сменил номер? Почему не позвонил? Не дал о себе знать? В сердцах девушка так стукнула кулаком по стеклянному столику, что на пол полетели ей уже расставленные семейные фотографии. Обичливый какой нашёлся. Нет, она не будет делать скорополетных выводов. Пусть ищет Воронского. Ведь должна же быть причина, по которой он не выходит на связь. Весенний дождь стучал в окно, слышались раскаты грома. А над озером молнии резали на части потемневшее небо. Две девушки, держась за руки, сидели за кухонным столом. Им столько нужно было рассказать друг другу, но они не спешили. "Замечательно выглядишь, Даш", Маргарита снова щёкнула подругу в щёку. Та выпустила её руку и забоченно покачала головой. "А ты что-то похудела. На диете, что ли? И главное, зачем?" "Ну, ничего. Это дело поправимое". Даша потянулась к банкам на столе. Смотри, сколько я всего привезла. Маргарита покачала головой. Говорила же, не надо столько тащить с собой. Как это не надо? Это же твоё любимое черничное варенье. Мне совсем не хочется сладкого. Лучше уж солёненький огурчик. Подруга округлила глаза. Ну-ка, посмотри на меня, а по утрам не тошнит? Ешь немного. Даша снова взяла её за руку. Вита, да ты беременная. Бессоново улыбнулась. Подруга словно услышала ее собственные мысли, которыми она пока не хотела делиться ни с Максом, ни с отцом. Да, была небольшая задержка. Но такое и раньше случалось. А сейчас, может, от волнения? Хотя, неужели она действительно беременна? У нее будет малыш с такими же ярко-зелеными колдовскими глазами, как у Алана? А может, дочка? Не знаю, Даш. Маргарита кусала губы. Я правда не знаю. Просто боюсь даже думать об этом. О чем, дурочка? Ты станешь мамой. Неизвестность пугает. Всё так глупо получилось. Не начинай снова, поморщилась Даша. Хватит винить себя во всех смертных грехах. Тебе сейчас нужны только положительные эмоции. Алан скоро вернётся, вот увидишь. На глазах Маргариты навернулись слёзы. Да он нашёлся и из горла вырвался всхлип. Алан продал завод, а сам остался в Калифорнии. Он не хочет меня видеть. Даша наклонилась и обняла подругу за шею. Так, ты это оставь. Пора подумать о себе и ребёнке. Я ещё не знаю наверняка, завтра узнаешь. Снова ударил гром, и девушки вздрогнули, когда отворилась дверь, в кухню влетел Макс. Ну и что вы сидите около окна во время грозы? Марш в гостиную. Да ладно тебе. Даша повернулась к нему и подставила губы для поцелуя. Бессонова поднялась, понимая желание брата остаться с Дашей наедине. Пусть посидят вдвоём, говорят. Неожиданно нахлынули воспоминания. В виде как счастливый брат с подругой, она почувствовала горечь. «Если бы только можно было вернуться назад». Украдкой смахнув набежавшую слезинку, она взялась за кофейник. «Вы идите в гостиную, я сейчас приду. Положу себе немного варенья. У меня и кофе готов. Кто будет?» «Давай я налью». Даша с подозрением взглянула на Маргариту. «Так, а тебе, дорогуша, лучше зеленый чай». Макс посмотрел на нее с недоумением. «Это почему?» «Много будешь знать, скоро состаришься», – подмигнула ему Даша. «Кофеин перебивает аппетит». у бессоннове отлегло от сердца. Она не была готова поделиться новостью о своей возможной беременности. Вот если бы рядом оказался Алан, глядя, как Макс с Дашей расставляют на подносе чашки и угощение, девушка всхлипнула. Пусть хотя бы эти двое будут счастливы. На следующее утро Маргарита проснулась с тошнотой, и едва добежав до раковины, мучительно опорожнила желудок. А потом ещё несколько минут стояла, покачиваясь, вспоминая вчерашний разговор с Дашей. Осталось подтвердить факт беременности. Нужно съездить к врачу, или размышление прервал стук. Накинув халат, Бессонова еле доплелась до двери. "Ну как ты, Рит?" подруга заботливо подхватила её под руку. Вырвала. Маргарита кивнула, чувствуя слабость во всём теле. "Мне нужно в душ. Сначала тест". Даша вытащила что-то из кармана. "Или вызываем врача? Что выбираешь?" На ладонь Маргариты опустилась бумажная коробочка. "Fóstal response pregnancy". "Откуда у тебя это?" «Съездили с Максом в магазин, здесь такое в каждом продуктовом продают», усмехнулась подруга. «Заодно и огурцов тебе купила. Кстати, вкусные, не хуже наших, русских». От удивления Бессонова чуть не поперхнулась. Быстро же подруга освоилась. «Ну, иди скорее», – Даша потолкнула ее. «Жду результат». Дверь закрылась, отрезая от внешнего мира. Маргарита трясущимися руками вытащила полоску, села на краешек и ванной, пытаясь издержать слезы. Если они ошибаются, это будет страшное разочарование. А если право, настоящее потрясение. Все эти несколько недель она жила мыслями о балане, а сейчас лишь бы получилось. Как же хочется, чтобы это оказалось правдой. Сердце отстукивало удары, пока девушка ждала результата теста. Ну уже, пора, поторапливал внутренний голос, пока она смотрела на часы. Минута, ещё две. Наконец, Маргарита решилась перевести взгляд на полоски в руках. Потрясённо уставилась и разразилась слезами. Две розовые линии, там, где и должны быть, яркие, хорошо заметные, как и написано в инструкции. Господи, она беременна. Полдня Маргарита провела в постели, сославшись на головную боль, не желая беспокоить родных. А когда прошли приступы тошноты, спустилась вниз к ужину. Отец с Максом что-то обсуждали в библиотеке. Дверь была открыта, оттуда доносились оживлённые голоса. Даша с Ниной накрывали на стол. "Смотри, какая прелесть", подмигнула подруга, выкладывая в миску салине. Бессонова улыбнулась, понимая намёк. Скорей бы к ней вернулся аппетит. Будущему малышу она не должна отказывать ни в чём. "Красота, вы столько всего наготовили? Проголодалась? Попробуй". Даша подцепила вилкой огурец. "Можно чуть позже, подожду остальных". Взяв с кресла шаль, Маргарита подошла к окну. Подруги не терпелось усадить её за стол и накормить до отвала. Вот только мысли были не о еде. Как никогда остро Бессонова чувствовала отсутствие любимого. Он уехал, забрав с собой её сердце, поэтому так ноет и щемит в груди. На тёмном горизонте вспыхивают далёднй молнии. Может, там, где сейчас Алан, тоже гроза. О чём же он думает в этот самый момент? Снова и снова вспоминалась их последняя встреча. Вот уж ирония судьбы. Когда они поссорились, Маргарита уже была беременна. Всё осталось позади. Прошлого не воротишь, а будущее, каким оно станет без Алана? Только теперь Маргарита по-настоящему поняла, что натворила. Именно сейчас, когда Аллан должен быть рядом, его нет. На улице снова накрапывал дождь, слышались отдаленные раскаты грома. Бессонова прикоснулась с пальцем к прохладному подоконнику и неожиданно почувствовала, что ей не хватает воздуха. Как хорошо было бы сейчас выйти из дома, прогуляться по саду, дышащему весной. Накинув на плечи шаль, она выглянула на веранду и с наслаждением подставила лицо влажному ветерку, представляя, что стоит на берегу острова Муан рядом с Алланом. «Где же ты?» Услышишь ли меня? зажмурившись, повторила она. Услышь меня. Марго, девушка открыла глаза и пошатнулась. Шарф свалилась с плеч. Приложив руку к сердцу, она всматривалась в сгущавшийся сумрак. Нет, не может быть. Это галлюцинация? Или она действительно услышала голос Алана? "Алан?" прошептала Маргарита, и сердце её чуть не выскочило из груди.